В дальнем углу пылал кузнечный горн, отбрасывая зловещую тень на низкий сводчатый потолок. Лицу было невыносимо жарко, а круглые щеки юного подмастерья палача снились. Он неотрывно смотрел, как в ярком пламени светится раскаленный до бела металлический пруд. Подмастерье с нетерпением ждал, когда ему наконец прикажут достать из огня его любимое орудие пыток. Он уже представлял, как раскаленный металл будет шипеть в глазу ведьмы. Но приказа все не было. Краем уха он слышал какой-то шум за спиной. Сначала куда-то убежал герцог. Потом послышался приглушенный женский шепот и звон цепей, прикованных к стене ведьмы. Движение в пыточный и недовольный голос палача заставили подмастерья оторваться от созерцания раскаленного железа. Он обернулся на шум и не смог ничего разглядеть. После яркого пламени его глаза никак не могли привыкнуть к полумраку подземелья. Один из женских голосов усилился, в нем зазвучали устрашающие нотки. Еще не понимая, что происходит, он инстинктивно отшатнулся и попятился, не замечая упершуюся в ягодицу горячую ручку раскаленного прута. Сделав два шага назад, он задвинул своим упитанным задом прут вглубь пылающего горна, не чувствуя, как обжигающий жар стал разъедать его панталоны.